Вместо послесловия. Сегодня, товарищи курсанты, мы поговорим о наступательной операции Западного фронта под Смоленском. Уверенный голос преподавателя был отлично слышно даже на самых задних рядах. Одной из основных особенностей данной операции можно считать то, что она, по сути, была первым успешным наступлением в оперативном, так сказать, масштабе. Если контрудар под Сольцами во по второй декаде июля привел к остановке и отходу на запад всего одной немецкой армии, то контрнаступление конца августа заставило остановиться и попятиться целую группу армий Безусловно, остановить наступление группы «Центр» удалось до этого. Но лишь согласованные действия всех армий Западного фронта позволили бесповоротно сорвать планы немецкого командования и привели к полному краху плана Барбаросса. Докладчик повернулся к огромной карте, на которой была нанесена обстановка на лето 1941 -го года. После замедления темпов наступления и временной стабилизации фронта по линии Днепра в руке полковника появилась указка вставка гитлера разработала новый план согласно которому все подвижные соединения центральной группировки войск противника временно передаются в распоряжении групп армий север и юг которые испытывали серьезные затруднения с развитием наступления к своим первоочередным целям ленинграду и киеву кончик указки Заскользил по карте. Несмотря на наличие в училище большого количества современных средств, вроде проекторов и плазменных экранов, полковник Малявин предпочитал пользоваться для демонстрации дедовскими способами. Но, товарищи, нашей разведке удалось своевременно вскрыть замыслы командования немцев и вовремя сообщить об этом в Москву. Учтите, товарищи курсанты, вовремя передать это иной раз не менее важно, чем добыть. В результате советским войскам удалось своевременно подготовиться и организовать соответствующие меры противодействия, едва не приведшие всю группу армий Центр к разгрому. Но я бы покривил душой, если бы не сказал вам сейчас, что на тот момент Советские войска еще не научились в полной мере методам ведения современной войны, а в распоряжении Ставки просто не было инструментов развития наступления. Механизированные корпуса до военного формирования к тому моменту уже были разгромлены, а к созданию новых приступили только через год, после Харьковского сражения. Но, несмотря на то, что немецкий фронт тогда не рухнул, и армия фашистской Германии оказалась способной продолжать наступление, Смоленское сражение стало переломным пунктом в Великой Отечественной войне. А сейчас я хочу представить вам, товарищи курсанты нашего сегодняшнего гостя, человека, напрямую причастного к тем событиям. Лектор Приглашающий протянул руку, и из-за стола, стоявшего вплотную к кафедре, поднялся высокий сухопарый старик в щегольском темно-синем пиджаке с разноцветной орденской планкой над левым карманом, на которого слушатели до сего момента особого внимания не обращали. Ну, сидит себе человек, и пускай сидит. Может, так положено. Прошу вас, Вячеслав Сергеевич. Полголоса предложил Малявин, указав на кафедру, и, повернувшись к аудитории, громко представил гостя. — Гвардии полковник Трошин как раз и был среди тех, кто добывал те самые сведения. И сегодня он откликнулся на мою просьбу и приехал, чтобы, так сказать, познакомиться с вами. Ряды коротко стриженных голов пришли в движение многие курсанты даже привстали со своих мест чтобы получше рассмотреть гостя у него орден ленина знамя и две красных звезды сообщил соседям сзади один из сидевших на втором ряду и кутузова второй степени добавил он заметив характерную синюю с оранжевыми полосками планку редкой полководческой награды ага «И правой руки нет», — буркнул, сидевший слева от наблюдательного курсанта, высокий жилистый парень. «Перчатку видишь?» Но обсудить гостя не получилось. Нахмуренные брови преподавателя показали, что болтуна может не поздоровиться. «Здравствуйте, товарищи!» Несмотря на солидный, как бы не к восьмидесяти возраст... В голосе гостя старческого дребезжания слышно не было. Перед тем, как обрушить на ваши юные головы поток воспоминаний, хотелось бы задать вам пару вопросов, для знакомства, так сказать. Вопрос первый. В чем заключается еще одна особенность той операции, о которой Николай Александрович начал рассказывать? Выждав секунд десять, И, не получив ответа, старик хмыкнул. «Подсказочка. В связи с профилем данного учебного заведения, скажем так, вот ты, Долинный, можешь ответить?» И рука в черной перчатке показала на того курсанта, который за минуту до того разглядел, что это протез. Названный паренек несколько раз обернулся, пытаясь понять, точно ли ему предстоит отвечать но, в конце концов, встал во весь свой немаленький рост и хриплым от волнения, голосом заявил «Так точно, могу». «Ну, отвечай», — подводрил юношу старик. «Эта операция характерна тем, что впервые за время Великой Отечественной войны широко применялись диверсионные подразделения, товарищ полковник. Помимо этого было налажено взаимодействие фронтовых и зафронтовых частей Красной Армии. Выпалил курсант, набрал побольше воздуха и совершенно неожиданно спросил. «Товарищ полковник, а вы тот самый Трошин, командовавший отрядом, что в 20 километрах от штаба группы армий «Центр» шороху наводил?» Старик замер, затем широко улыбнулся показав ровные белые явно искусственные зубы тот самый а тебя как зовут знаток курсант куропаткин товарищ полковник